Тень. К нам в городок приехал в гости бродячий цирк на семь ночей. Блистали трубы на помосте, надулись щеки трубачей. На площадь, убранную странно, мы все глядели. Синий мрак, собор святого Иоанна и сотни пестрая зевак. Дыхание трубы затаили.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 как будто в свет преобразился и в вышине облегся в плоть. Стена соборная щербата и ослепительно была. Тень голубая акробата подвижно на нее легла. Все выше над резьбой портала, где в нише статуя и крест, тень угловатая ступала, неся свой вытянутый шест. И вдруг над башней с циферблатом Ночною схвачен синевой, Исчез он с трепетом крылатым Прелестный облик теневой. И снова заиграли трубы Меж тем, как потен и Тяжел В погасших блестках Гайер грубы За подаянием к нам сошел. Шварцвальд. Тысяча девятьсот двадцать пятый год.